Глава 9 Синтетический фрик. Просыпаюсь разбитой, глаза еле открываются. Голова гудит и кружится, мышцы ноют. Шевелюсь и жду покалывания в затекшем теле. Всё-таки спала в неудобной позе, скрючившись на передних сиденьях. Но с удивлением замечаю, что лежу на заднем. Когда переместиться успела, вскидываю голову, но в машине я одна, спереди никого. «Почему я здесь?» «Не помню, чтобы сама переходила, значит, Нио перенёс». «Но зачем?» Приподнимаюсь и вижу... На мне другая одежда. Сердце ускоряется, устраивая марафонский забег. Сразу становится страшно и холодно. Мысли лезут самые ужасные. Что произошло ночью? Зря я доверилась Милроту. Но зачем одевать, застёгивать на все пуговицы, если воспользовался... Оставил бы, как есть, или замел следы тщательнее. Почему я не проснулась и ничего не почувствовала? Совсем ничего не помню. В голове глухо, как в пустой бочке. Живот не болит, и вроде ничего необычного, но на ощущения нельзя полагаться. Мне надо знать наверняка. Подтягиваюсь к краю и выглядываю из машины. Голову кружит так, что едва не вываливаюсь наружу, но хватаюсь за дверь. Нио ищет баланс между разумом и телом. Занялся упражнениями. Взмокший, обнажённый по пояс, он то приседает, то отжимается от поваленного дерева, то цепляется за крепкий сук и подтягивается. И так по кругу, почти без отдыха. Что, спина уже прошла? Никак не выказывает, что боль мешает тренироваться. Осторожно выбираюсь из машины и подхожу. Снова смущаюсь, когда смотрю, как напрягаются мышцы мужчины, как от пота блестит кожа. Значит, ему так надо изнурять себя, чтобы мозг работал лучше. Без устали на скорость. Я бы не смогла. На первых же минутах сдулась. А сколько он уже занимается? Но к восхищению тонкой струйкой примешивается разочарование. Неужели я ошиблась в этом человеке? Мог ли благородный сын градоначальника так низко поступить, обесчестить девушку, и как ни в чём не бывало заняться своими делами. Или он привык без спроса брать всё, что хочет. Милрод приседает на каждый счёт, выдыхает так шумно, что не замечает, когда я подхожу слишком близко. Под моей ногой хрустит ветка, и мужчина пугается. Из планки поднимается рывком, резко поворачивается, нацеливая на меня кулаки. Готов к обороне, бесспорно, чуть в нос не заехал. Это всего лишь я, сдаюсь. Вскидываю руки и отступаю. «Прости, не хотела пугать». «Ты прости, я немного взвинчен». Подумал, подкрались. «Хотя кто мог это сделать, кроме тебя?» Но вдруг выследили. нео говорит быстро и отрывисто, пытаясь отдышаться. Он ликвидирует боевую стойку, вытирает предплечьем пот со лба, но это бесполезно. Мужчина весь мокрый. И такой разгоряченный, что на расстоянии вытянутой руки чувствую, как пышет жаром. «Ты правильно настороже», — киваю я и обхватываю себя руками. «Что ж, доброе утро. Хорошо, что ты пришла в себя. Как ты сегодня?» «Немного вялая, но в целом нормально. А почему пришла в себя? Я же просто спала. Хотя не помню, что было ночью. Почему я проснулась сзади и в этом?» Я оттягиваю край юбки, и Нио смотрит на мои ноги. «Тебя кошмары мучили. Ты не просыпалась и металась во сне. Вся взмокла». Я тебя переодел и отнёс назад. Побоялся, что сильно ударишься на переднем сиденье. Гора срывается с плеч. Камни с оглушающим грохотом падают, разбиваясь друг от друга. От облегчения ноги едва не подкашиваются. Я не тронута. Зря сомневалась. Но кошмары. Металась, дралась, не могла проснуться. Поэтому и тело болит, а вовсе не от того, о чём подумала. Нио не врёт. Взгляд не отводит, но будто что-то не договаривает Губы поджаты, брови насуплены. Может, и я его руками и ногами била? Как рестрикторов? Спасибо тебе. Кошмаров не помню. Честно признаюсь, я и мнусь. Не сильно брыкалась? Прости, если проблем доставила. Всё нормально. Стукнула пару раз, но это ерунда. Он смеётся, и мои опасения окончательно проходят. Трудно находиться рядом с человеком, в котором сомневаешься. А я доверяю Нио. Сейчас, когда поняла, что между нами ничего не было, к щекам снова приливает кровь, а смущение душит. Чтобы справиться с ним, перевожу тему. Как спина, на вид лучше. По ощущениям тоже. Почти не болит. Это хорошо. Но не перетруждайся, ладно? Надо продолжить лечение. А я пойду посмотрю, что с лбом показываю на пластырь и ухожу к машине. Осторожно отдираю плёнку, на дела у меня хуже, чем у неё Разочарованно вздыхаю. Выглядит страшно. Краснота и опухоль спали, но порез глубокий. Содрогание прокатывается по коже и замирает в локтевых сгибах. Шрам останется на видном месте, над правым глазом, не доходя до виска. Вздыхай, не вздыхай, сама себя изуродовала. Обрабатываю рану и жду, когда средство подсохнет. Чувствую, что подступают слёзы и бегу к пруду. Не хочу, чтобы не увидел. Не сдержаться, щёки уже мокрые. Падаю на колени у кромки воды и отдаю тело на растерзание рыданиям. Странная я всё-таки и неправильная. Люди начинают утро с блинчиков и размышления о предстоящем дне. Я со слёз и подозрений в Оплакиваю себя. «Здесь я вчера умерла. Не двигалась, не дышала. Вода забрала сердце стук. Но Милред вернул меня с того света. Освежаю лицо прохладной водой и дышу медленно и глубоко. Кажется, истерика закончилась. Справа в траве что-то белеет. Сначала кажется, что снег, но приглядевшись, вижу цветы. Выросли на моей могиле». Пробились через гальку, качаются в воде. Как я не заметила такую красоту вчера? Соцветия мелкие, лепестки белые, а сердцевина красная, как капля крови. Чудные они, как экземпляры из теплиц главного садовника. Можно долго разглядывать. Вдыхаю аромат, но он специфичный. Не сказать, что приятный. Или это из леса тянет. Ты в порядке? Снова Ниа. Так и будет теперь за мной ходить. Здесь только мы. Некуда друг от друга деться. Мне приятна его забота, но сейчас хочу побыть одна. Да, я нормально. Встаю и пытаюсь улыбнуться. Тогда я быстро искупаюсь и позавтракаем. Ладно, пока вернусь на поляну. Он видел мое заплаканное лицо, но промолчал. Я благодарна, что не полез с расспросами. Едок из меня никудышный. Нет аппетита. Милред пытается разговорить меня, предупреждает, что кошмары — это серьёзно. Накопил кучу вопросов, но я не хочу ничего обсуждать сейчас. Запираюсь в себе. Наружу вешаю замок. Наверное, обидится. Он ко мне со всей душой помочь хочет, а я отгораживаюсь. Обещаю, что поговорим чуть позже. Тоска наваливается неожиданно и разъедает душу. Никак не могу от неё отделаться. Хочу побродить по лесу, но Нио встречают мою просьбу без восторга. Отпроситься у него сложнее, чем у родителей. Вспоминаю их и снова грущу. Сегодня депрессивный день. После долгих уговоров мужчина, наконец, соглашается. Клятвенно заверяю, что закричу, если что-нибудь случится. Ухожу в чащу по заросшей тропе под тяжелым взглядом Милрета. Лес завёрнут в тишину, как в плотный глухой кокон. Мои шаги громко шелестят по траве. Сухие ветки с хрустом лопаются под подошвой. Из них сыпется пыль и пепел. Полые сучья, мёртвые, как и я. Такая же пустая, высохшая, выпитая. Под чьей ногой сломаюсь и лопну. Нормальной жизни больше не будет. Надо зарубить это на носу и никогда не забывать. Накрыла так накрыло, Полчаса брожу между деревьями, как непрекаянная. Нагулялась так, что смотреть на них тошно. Не могу больше слушать стылую тишину. Когда останавливаюсь, кажется, что оглохло. Вернуться бы в город, шумный и опасный, но живой. Не по адреналину в крови скучаю. Хочу перестать прятаться и бояться. Нио ковыряется под капотом машины. То ли правда неполадка, то ли элементарная проверка, чтобы хоть чем-то заняться. Я и сама уже себе места не нахожу. Мозги проветрило, теперь можно и поговорить. Боль внезапно расцветает в голове. Вспышка такая сильная, что падаю как подкошенная и не слышу ничего, кроме свистящего гула в ушах. Хочу потереть виски, но руки сковывает на подступах. Скрюченные пальцы застывают перед лицом. Горло парализует. Язык прилипает к небу, а перед глазами появляется радужная пленка. Когда разводов становится меньше, вижу панику в глазах Нио, склонившегося надо мной. Он не знает, как помочь, а я не могу сказать, чтобы не волновался. Скоро само пройдет. Но этот приступ сильнее и дольше предыдущих. Судорога сводит конечности, спазм в груди не дает вздохнуть. Я так похолодела, что ладони Милрета обжигают. Через звон в ушах слышу своё имя. Нио произносит его сотни тысяч раз, и я ловлю каждое и растворяю в себе. Только поэтому не теряю сознания. А в следующий миг всё заканчивается. Боль отступает так же стремительно, как и началась, оставляя после себя железистый привкус во рту. Кровь идёт носом и затекает в глотку. Паралич уходит, и я обмикаю. Дышу жадно, с хриплым свистом. Я лежу на коленях и руках Нио, и он качает меня, как младенца. Или трясёт, пытаясь привести в чувство. Прижатая к широкой груди, я согреваюсь успокоительным теплом его тела. Холод ещё не покинул моё. «Элия, посмотри на меня, пожалуйста! Очнись!» Меня накрывает душным стыдом от того, как взволнованно дрожит его голос. Снова до смерти его напугало. Мужчина гладит меня по голове, а я от слабости не могу даже палец поднять, только осмысленным взглядом сигнале, что всё хорошо. Милред выдыхает и аккуратно усаживает меня. Кровь из носа тут же проливается на губы. Хочу вытереть их, но в руках силы нет, а у него откуда-то берётся платок. «Дай сам, подожди!» Он прижимает его к моему носу, слегка отводя голову назад, а я приваливаюсь к его плечу и выдавливаю. «Всё прошло. Прости, что снова напугала. Мне уже лучше». С каждой секундой всё больше прихожу в себя. По ногам ещё катятся электрические волны дрожи, но боль схлынула, будто и не было. Я могу сама держать платок. «Обычно это быстро заканчивается». Милред всегда смотрит внимательно и серьёзно, а сейчас, когда он так близко, его подозрительный взгляд пробирает до нутра. «Обычно? Так головная боль, когда ты на камень напоролась, не первый случай?» Он стонет, а потом опасно хмурится. Гроза грянет, не иначе. «Опасно так себя запускать. Сколько у тебя уже было приступов, Элия? Как часто они происходят и как долго длятся?» Он берёт меня за плечи, а я, начиная робко, будто оправдываюсь. Первый раз случился после побега из больницы. Прошло быстро. Потом в пруду. И вот теперь холодными пальцами касаюсь виска. Почему сразу не сказала? Тогда на обзорной площадке. милрод сердится так, что едва не рычит. Он шумно вздыхает и смотрит осуждающе. Поднимается сам и мне помогает. От раздражения слишком резко дергают меня вверх. Кровь остановилась, ноги больше не ватные. Приваливаюсь спиной к дереву и тону в укоризненном взгляде. «Не придала значения?» Пожимаю плечами. «Думала, что от стресса. Разве случаи связаны? Ты что-то знаешь об этом?» «Я сбита с толку. В организме происходит что-то неотвратимое, а я даже не знаю что». То одна нестандартная реакция, то другая. Вопросов больше, чем ответов. Как я от всего этого устала. Видимо, на моем лице чувства расписаны с пояснениями, потому что Нио отвечает уже мягче. «Извини, что накричал. Мы сейчас заодно, поэтому будет логичным, если между нами не останется секретов. В личные тайны лезть не буду, но во всем, что происходит с нами сейчас, могут таиться ответы, как именно мы связаны» и почему на нас охотятся. «Ты прав», — принимая я просьбу об откровенности. А фраза, что мы вместе по веской причине, отдаётся щекоткой по телу. «Прости, что не сказала. Впредь буду делиться всем». «И я», — кивает он с лёгкой улыбкой, но озабоченность быстро возвращается на лицо. «Об этом я хотел поговорить утром. Головные боли, судороги, кошмары — это неспроста. У меня тоже так было». Это именно так и проявляется. Приступы раз от раза усиливаются, но за недели, а не дни. Иногда человек даже внимания не обращает. Твои же симптомы прогрессируют стремительно. Что проявляется? Не понимаю. Или у тебя идет перестройка сознания. Ты конструктор сирен. Новость шокирует. Теряю на миг дар речи, но оцепенение быстро сходит. Эмоций слишком много, чтобы не выплеснуть. «Кто? Ты о чём? Никакой я не конструктор. Я ничего в этом не смыслю. Ты ошибся?» «Не волнуйся так, это не страшно». Нила пытается подойти, но я смотрю, зверем точно это он во всём виноват. Не знаю, на кого я сержусь. Неизвестность пугает. Не понимаю, что в собственном теле происходит. Оно взбунтовалось и живёт собственной жизнью и она кардинально отличается от прежней. Я могу мысленно подключаться к машинам, конструировать их процессы, задавать параметры? Ха, я в программировании не зуб ногой. Знаю об этом только в общих чертах. Симптомы просто похожи, Милред всё спутал. Это неправда, просто совпадение. У меня в роду не было конструкторов. По наследству это не передаётся. Зависит от мозга и способностей. Морщу лоб, и Нио добирается до меня, пока зазевалась. Берет за плечи и не отпускает. Ты уже подключалась к сиренам. Но связь была нестабильна, поэтому такая отдача. Я? Подключалась? Ничего подобного. Отталкивая его руки. Вспомни стычку в павильоне и как-то кулаками махала. Будто всю жизнь этим занималась. Технично, четко, по болевым точкам. Если дралась в первый раз, откуда знала приёмы? Я уже тогда заподозрил, но про боли не знал. «Была на адреналине?» — пожимаю плечами. «Ты подключалась к базе знаний сирен», — едва не торжествует Милред. «Приятно, наверное, осознавать себя правым, а вот меня это откровенно пугает». «Не было печали», — бурчу я. «Но как?» «Так же, как я опустил силовую волну». Кристаллы обеспечили канал связи. Они там везде были у нас под ногами. А ты сама знаешь, они настраиваются на электрические импульсы мозга, направляют их по волнам от передатчика к приёмнику. Но сейчас-то кристалла у меня нет. Чем больше концов сходится, тем крепче мороз по коже. И первый приступ случился, когда мы уже выбросили и растоптали его. Вот именно. Частички зацепились за подошву, осели пылью, что угодно. Радиус действия у него приличный. не кивает на ноги, а я чуть из обуви не выпрыгиваю. Босиком пойду. Лишь бы избавиться от этого минерала, провоцирующего приступы. Не нужна мне такая привилегия. Не хочу. Глубоко дышу, чтобы остановить истерику. Вспоминаю, о чем думала вчера на берегу. Что я не человек, а робот. Машинное сознание в биологическом теле. Я оказалась чудовищно близка к истине. Теперь и я синтетический фрик. Конструкторы управляют сиренами, контролируют все жизненные процессы, обеспечивают нам воздух, свет и тепло. Я никогда не боялась и не презирала их, напротив, уважала за груз ответственности, которые они несут. Но в Синдерсити это редкая профессия не в большом почёте. Горожане пользуются технологиями, но все равно сторонятся конструкторов. Как бы хорошо мы ни жили, недовольные всегда найдутся. Прозвище просто так не дают. Синтетический, значит, искусственный, не настоящий Конструкторов даже за людей не считают. Интересно, Нио знает об отношении жителей к таким, как он. Мы. За спиной, конечно, говорят, но слышать мог. А обморок из-за газа по той же причине я пытаюсь связать очередные концы. «Насчёт этого не знаю. Газ ведь и меня выключил, а перестройку я уже прошёл». «Почему мне в больнице не сказали? Ведь наверняка поняли!» Мужчина в ответ только усмехается. Но я уже и сама догадалась. Управлять сиренами важно. Но если даже жизнь главного конструктора и его происхождение не сыграли роли, что говорить о девчонке из архива с зачатками способности? «Значит, было в нас что-то важнее этого». «Что, черт побери?» «И что теперь? Как это отменить?» «Отменить?» — удивляется Нио. «Никак. Нужно пройти настройку». «Я что, аппарат какой-то, чтобы меня перепрошивали?» «Мне страшно и непонятно». «Элия, это серьезно. Ты подключилась к машинам случайно. Повезло, что удачно. Но канал связи был нестабилен, и соединение разорвалось. Импульсы надо согласовать, иначе мозг погибнет». Если грамотно сделать настройку, всё будет в порядке. Это не больно. Я могу это сделать. «Можешь?» — восклицаю я. «Тогда давай! Я готова!» Всматриваюсь в бездну его глаз, а по коже ползут мурашки. Нила смотрит въедливо, вглубь меня. Может, уже начал? Я ведь не знаю, как это проходит. Но когда он вздыхает, понимаю, что нет. Нельзя ничего с человеком сделать одним взглядом. Однако тут же краснею, потому что лгу. Когда Милред смотрит в глаза, меня или током бьёт, или в жар бросает, а в животе словно цветок распускается и щекочет лепестками. Нежно, приятно, возбуждающе, и терпение становится подвигом. Я уже признала Нио привлекательным, но пока не могу принять, что хочу его. Без специального оборудования не могу, но приступы будут усиливаться. Главный конструктор смотрит сочувственно, а потом его голос твердеет и напитывается уверенностью. Планы меняются. Возвращаемся в город. Сегодня же. Проникнем в офис Сайронтек. Вся техника там, в инженерном отделе. Про оружие и как залезть в мой дом будем думать позже. Сейчас первоочередная задача — ты. Настройку нельзя откладывать на этой стадии. А терять тебя я не собираюсь. «Я как раз хотела сказать, что пора возвращаться. Правда, теперь с другим настроем. Но если мной займёшься ты, уже спокойнее». Я улыбаюсь мужчине, но в ответ получаю озадаченный взгляд. «Что-то не так? Ты волнуешься больше меня?» «Просто...» Нио отходит к машине, а я снова начинаю нервничать. «Я знаю методологию процедуры от начала до конца, но никогда не проводил её в одиночку». Этим занимался мой коллега и друг, Тер Соро. А я помогал и контролировал. Боюсь сделать что-то не так и навредить тебе. Уверенный голос под конец сникает. Моя жизнь снова под угрозой. Холодок скользит по телу, за секунду добегая в пятки. А этот твой друг, он может помочь? Рискованно к нему обращаться. Не уверен на сто процентов, что могу доверить ему твою жизнь. Милред приваливается спиной к авто и скрещивает руки на груди. Но настройка, которую никогда не проводил сам, еще больший риск. Но Нио снова прав. Мне проще довериться ему, чем человеку, в котором он сомневается. Деваться некуда. Устанавливать связь опасно. Не устанавливать вдвойне. На кону моя жизнь, но я рискну. Подхожу к мужчине и дотрагиваясь до предплечья. «Тогда ты сам. Тебе я верю. Получится хорошо. А если нет, там мы пытались». «Никаких если», — раздражается он, нервничает. «Придется принять на себя ответственность за другого человека. Результат будет положительный». Милред обходит меня, хлопает крышкой капота и быстрым шагом уходит в лес. А я молча смотрю вслед. Теперь его очередь побыть одному.